— А жить? — ошеломленно спросила Мишата. — Где я буду жить в школе? Мишата от волнения не могла уже даже сидеть и вскочила на ноги. — Жить будешь у нас. — Да ты что, правда? Там квартира настоящая, а бабушка старая? — Успокойся, — утомленно сказала Фара. — Не бурли. Бабушка не старая. Вот так и случилось, что на следующий вечер они распрощались с башней и привалили люк кирпичами. Крыши стояли свежие, умытые дождем, и мешата с Фарой, не торопясь, побрели по сырым заплатанным склонам. Город шумел внизу так, будто дождь там еще не кончился. Голуби грозди межались в чердачных окнах, пока не решаясь вылезти, но вороны уже сидели на шапочках труб и лирели в яснеющей высоте. Мишата с Фарой залезли в чердачное окно. спугивая голубей, они пробрались во тьме чердака, полный старинных кукол и птичьих скелетов, спустились в подъезд и тихонько вышли на улицу из соседнего с башенкой дома. Никто их не заметил. Небо в изогнутой раме переулка к тому времени остыло совсем. Оно стояло нежно-зеленое и прозрачное, как стекло. По мере того, как Мишата с Фарой все дальше уходили от покинутой башни, зелень медленно холодела, звезды проступали из ее глубины. Начались старые, очень высокие дома. Небо постепенно удалялось, и вскоре от него остались крохотные квадратики. В таком городе Мишата была впервые. Дворы, как огромные комнаты, наполнялись голосами играющих детей и распевом качелей, которые на двух своих странных нотах без конца опадал и взлетал опять. Глубокие каменные норы, где была уже включена желтенькая ночь, вели из одного двора в другой. Миновав множество дворов, Мишата оказалась перед домом Фары. Он был шести этажей, с черными трубами, одна из которых украшалась звездой. Сетчатый лифт вознес их на четвертый этаж. «Пахло тут незнакомо», — Фара сказала в тишине лестницы. «Не вздумай отвечать ни на какие вопросы, вообще не раскрывая рта. Все, что надо, я за тебя скажу». К удивлению Мишаты Фара звонить не стала. Она залезла себе за воротник, и вытащила грязный шнурок с двумя заржавленными ключами. Потом поёрзла немного в замке, щелкнула, и перед Мишатой открылась прихожая, полная пахучей чужой темноты. Из притворенной двери и напротив в прихожую попадало немного света и музыкального журчания. Пара сняла куртку и повесила ее, не глядя на крюк, а потом указала Мишате «раздевайся». Но лишь Мишата коснулась пуговиц, Из-за двери раздался величественный холодный голос. «Надеюсь, это ты, Фара?» Я спокойно отвечала Фара, при этом делая Мишате торопящий жест. Мишата разомкнула пуговицы и уже приготовилась снять пальто. Как двери отворились, и хозяйка дома свысока глянула на пришельцев. «Вот она какая, настоящая статуя. У нас в школе некоторые думают, она манекен. Ощутила жуть!» Полчаса спустя кричала Фара я отфыркиваясь от воды она у тебя будет выведовать да ты слышишь не поддавайся, лучше наврее чего-нибудь пара сидела на дне ванны а сверху душ помахивал по ней своим водяным веником струи лились по фареному лицу от этого и слова ее пузырились какая маленькая стала у нее голова обклеившись волосами зато они оказались очень длинны и очень черны а кожа была белая и зеленоватая как у курицы, на ней шевелились пиявки волос, и между тоненьких ребер были заметны удары сердца. Мишата сидела рядом с ванной на табуреточке, сидела молча, от зауча, от их разговора с Фарой, полного ледяной язвительности, одной и яростного многословия другой, осталось немного виноватое и тревожное чувство. Но Фара утверждала, что все нормально. Она сама виновата, а теперь она потерпит немного, и снова примется меня гладать. Я потерплю, да и заново смоюсь. Так мы уже года два живем. В общем, ты не волнуйся, ясно?» Потом Фара вылезла и спросила. «Ну а ты чего? Надо отмываться. Ты как из попойки вся. Я буду, только сама себе воду сделаю». И Мишата залезла в ванну, пока Фара надевала толстый халат. Фара попробовала воду и взвизгнула. «Совсем овощела». У тебя вообще горячее не включено. Мне и не надо. Фара не в силах смотреть, выскочила из ванной. Мишата домылась одна.